Глава третья Двадцатиметровый железобетонный забор с бойницами в восемь рядов через одну светящимися желтым светом я выдела примерно за километр до подъезда к встроенным в эту величественную стену железным воротом высотой в три метра. В момент, когда мы выехали на асфальтированную дорогу, ту самую О-2, гравийный съезд с которой вел прямиком к стене, откровенно говоря, я не ожидала увидеть ничего подобного. я вообще не представляла внешнего вида места, к которому мы так стремились добраться. Я скорее представляла себя в какой-нибудь комнате с тусклым неоновым светом. Скорее всего, на протяжении всего этого безумного пути я видела себя в одном из знаменитых швейцарских бункеров, но мы определённо точно приближались к чему-то более величественному и организованному. «Что это за место?» — решила поинтересоваться я, вдруг заметив в одной из бойниц снайпера, Явно следящего за нашей подъезжающей всё ближе к воротам машиной. Это рудник, невозмутимо отозвался Беригард. Рудник место добычи ископаемых. Из-за осознания того, что я нахожусь на мушке у стрелка, мне было откровенно не по себе. Позже объясню. Нахмурился Беригард, и на этом я решила притормозить с расспросами. Ворота оказались на автоматическом подключении и двойными. «Сначала открылись первые, которые сразу же закрылись, как только мы въехали внутрь стены. В карман примерно 50 на 50 метров. А затем следовали вторые, но они не открывались. «Выходим», — спокойным тоном произнёс Биоригард, после чего также спокойно открыл свою дверь. Спира последовал его примеру, а вот я немного помешкала, сама не понимая, почему». Боже, оценивая своё поведение, я пойму, что тот путь выживания, который я заставила себя преодолеть, наложил на меня отпечаток. Моё доверие к миру и людям, живущим в нём, прежде зашкаливающее до предела, больше никогда не будет холестать внутри меня живительным фонтаном. Моё доверие атрофировалось. Когда я поняла, что Спиро с девочками вышли из машины и прошли чуть вперёд, и Берри обратил на мою неподвижность внимание, Я поспешно открыла свою дверь, не желая, чтобы он начал мне помогать. И всё равно он обошёл машину и подошёл ко мне в момент, когда ее уже захлопнула дверцу. «С тобой всё в порядке? Тебе помочь?» «Не трогай». Сама не ожидая от себя столь недружелюбной резкости, я отстранилась от него, чтобы он не успел положить свою руку мне на плечо. Поняв, что подобное телодвижение и мои слова прозвучали слишком недружелюбно, я решила добавить «спасибо». Но и это, казалось бы, сглаживающее острые углы слова, из моих уст не прозвучало тепло, что не укрылось ни от меня, ни от Биоригарда. В итоге он сделал инстинктивный шаг назад. Из-за массивных деревянных дверей, встроенных в левую и в правую стену, по три в каждую, вышло по одному экипированному стрелку. В итоге их было шестеро. Увидев, как двое из них приближаются к детям, я, сжав зубы, сразу же сделала несколько резких шагов в их сторону. Но вдруг почувствовала головокружение и, остановившись, схватилась левой рукой за капот Хаммера. Они пугают детей. Сквозь зубы выдавила я, зляясь на своё всё ещё отчётливое недомогание. Не переживай, их просто проверяют. Проверяют на что? Зачем? На признаки заражённости. Прежде чем впускать новеньких в рудник, мы должны убедиться, что они из чистых. Наблюдая за тем, как три пожилые женщины в белых халатах Высвечивая ручными фонариками глаза ничего не понимающих детей, я сжала зубы ещё сильнее. «Это ведь дети. Дети ведь не могут быть блуждающими. Или они до сих пор не знают?» Одна из трёх женщин, лет сорока, плотная, чернокожая, с разноцветной татуировкой на открытом правом предплечье в виде надписи «Сыновья Джон, 2073», «Джек, 2075», «Пит, 2078» отделилась от группы стрелков и медсестёр и направилась в нашу сторону. «Берегард, как же ты долго!» — заговорила она необычным, словно осипшим голосом. «Мы уже думали отправлять за тобой поисковую бригаду?» «Всё в порядке, Пола. Дети не инфицированы. А с ней что?» Женщина начала засвечивать мне глаза, на что я почти сразу же отреагировала зажмуриванием. «Она тоже чиста», — вынесла поспешный вердикт доктор. «Но ранена. Ей необходим осмотр». и все больше никого не привез еще один в багажнике услышав это пола заметно округлила свои глаза и слегка наклонила голову в бок что выдавало ее беспокойство что ты хочешь этим сказать он инфицирован он металл пола что парень металл не может такого быть наши опыты еще не завершены их успели завершить русские на этом моменте я поплыла У меня подкосились ноги, и вдруг меня повело куда-то вправо. Что происходило после, я не знаю. Я очнулась на твёрдой кушетке в комнате с выедающим глаза ярким освещением. Аккуратно осмотревшись, я поняла, что нахожусь в докторском кабинете. Но я никак не могла вспомнить, как именно я могла оказаться в подобном месте. Последнее воспоминание, приходящее на ум, вылетевшее в квет. и перевернувшаяся машина. Сначала я уперлась на предплечье, а потом заставила себя сесть. Только сев, я вдруг вспомнила всё, что произошло после аварии. От просветления в голове мне немного полегчало. Глаза быстро привыкли к свету, и теперь он не казался чрезмерно ярким. Но становился всё более тусклым. Пальцами правой руки я коснулась болящего места на голове и ощутила что-то неладное. Увидев зеркало на стене слева от единственной в кабинете двери, Я встала и неуверенным шагом подошла к нему. Всё было не так страшно, как казалось на ощупь, но и не особенно вдохновляла. На мою голову наложили марлевую повязку, повязав её вдоль лба. Потому как аккуратно обошлись с моими волосами, постаравшись их красиво вытащить из-под повязки, я поняла, что такая работа может принадлежать женщине. Не успела я додумать мысли о своей окровавленной управе в виска повязки и бледной коже, Как вдруг дверь справа от меня распахнулась, и в комнату вошла та самая пола, которую я успела запомнить перед тем, как потеряла сознание. Первая ночь спокойствия за последние пять дней. Ни одного блуждающего у стен рудника не осталось. Стоило только военным развесить эти рупоры по периметру всей стены. «Ой, твоя красавица очнулась!» Доктор резко обернулась, заметив меня справа от себя. Меня сразу же кольнуло словосочетание «твоя красавица». Потому что вслед за этой женщиной в комнату вошел Биоригард. Как ты себя чувствуешь, дорогая? Я перевела взгляд с огромной фигуры Биоригарда на полу, которая была на пол головы ниже меня. Хорошо, наконец процедила я. Хорошо? Я бы сказала, что ты можешь чувствовать себя не лучше, чем более или менее терпимо. С этими словами доктор направилась к своему столу, обошла его и уже опускаясь на кресло продолжала. «Твоя голова сильно пострадала, но благо ушиба ты избежала. Тебя может поташнивать в ближайшие пару суток. Ну, знаешь, как при токсикозе во время беременности». «Нет, не знаю». «Значит, те дети не твои?» «О, дети. Нет, они не мои». «Ну, а муж у тебя есть?» Я молчала. «А парень?» «Нет у меня никого». Не понимая сути допроса, коротко ответила я. «А кто тогда тот, которого мы вытащили из багажника? Это мой племянник, Тристан. Он и твой племянник тоже». Я многозначительно посмотрела на стоящего рядом Берри Гарда, сверлящего меня тяжёлым взглядом. Своим же взглядом я явно требовала от него, чтобы он хотя бы немного прояснил ситуацию. Но он определённо не собирался ничего прояснять. Только смотрел на меня серьёзным взглядом сверху вниз, отчего мне с каждой секундой становилось всё более и более не по себе. «Вот как!» Вновь раздавшийся голос полы позволил мне, наконец, освободиться от зрительного плена своего молчаливого оппонента. «Значит, это дети Кармелиты?» «Да, дети Кармелиты», — наконец решил подать свой баритон Берригард. «И Реймонда», — почему-то нахмурилась я. «Ну да», — опустила глаза в стол доктор. «Дети Кармелиты и Реймонда, у меня для тебя замечательные новости, дорогая». Странным взглядом посмотрела на меня Пола, так что я уже ожидала сарказма. Моим сыновьям 21, 19 и 16 лет. И только у младшего есть девушка. Так уж получилось, что с девушками у нас сейчас дефицит. Так что, как тебе моё предложение? Что? Это был даже не вопрос. Это было искренне непонимающее «что». Пола, прекращай свои косые шутки. Беригард неожиданно взял меня под руку. «Мы уходим». И далеко это вы собрались? Детей можешь забирать, а свою красавицу и старшего племянника придется оставить. Что с Тристаном? Мгновенно вскипятилась я, забыв замечать уверенно сжимающую мою локоть руку Беригарда. Что с ним может быть? Он ведь метал? С безразличием взмахнул рукой доктор. Укушен блуждающим. Так что бредить парню неделю другую, пока организм не переработает яд. Поставим его на капельницу. Может, это ускорит процесс его выздоровления. Но мы ещё с таким не сталкивались лоб в лоб, так что наверняка назвать точные сроки возвращения пациента к сознанию не могу. Пола, я забираю её. Терпеливо дослушав, или вернее дав мне дослушать доктора до конца, вновь подал голос Берри Гарт, продолжающий удерживать мою руку чуть выше локтя. «Да я уже поняла», — тяжело вздохнула Пола, отбросив чёрную ручку перо на стол перед собой. «Передам Джона и Джеку, что светит им глубокое одиночество. Только учти, ей необходим покой». «Да я уже понял», — передразнил собеседницу мужчина, и с этими словами дверь за моей спиной, за которую Биоригард буквально выволок меня, с грохотом захлопнулась. «Где дети?» Мгновенно высвободила свой локоть из его хватки я. «Мы оставим Тристана здесь?» «Здесь он будет в большей безопасности, чем где бы то ни было». Остальные ждут нас в машине. С ними тоже всё в порядке. У младших только гематомы и царапины, а у Спира немного треснуло ребро. Треснуло ребро? Что значит «немного»? Как о подобном можно сказать «немного»? Всего лишь ребро, Теона, не шея. Совершенно спокойным тоном отозвался на мой взволнованный взгляд Берри Гард, словно мы говорили о порезе пальца, а не о серьёзном повреждении кости.